Двадцать шестое. Лебединый остров. Утром по дороге в школу Мерле рассказала об экологическом объединении на базе нашей школы. «Ты даже не представляешь, что там закрутилось с нашими поймами, точнее, с местом гнездования зимородков. Штайнбау получил разрешение на проведение раскопок, и никто не знает, как они собираются это провернуть. Но предположение есть. Этот Ксаверштайн, помимо всего прочего, еще и член городского совета». И поэтому руководитель нашего местного экологического кружка считает, что за это самое разрешение кое-кому хорошо заплатили. В общем, скоро состоится акция протеста. Я уже нас с тобой записала». Тут она остановилась и спросила. «Не приоткроешь еще немного завесу своей тайны?» Я вздохнула. «После репетиции я встречаюсь с Миланом. Может быть, завтра смогу рассказать тебе чуть больше». «С тобой никакого терпения не хватит», — пожаловалась Смирли, но затем усмехнулась и махнула рукой. Ну уж ладно. С Миланом мы встретились только на репетиции. И ровно в 14.00 все участники мюзикла собрались в актовом зале, и господин Берг пытался призвать их к тишине и порядку. «Да угомонитесь же!» Взревел он в какой-то момент. «Времени и так мало!» «Почему же тогда отменилась вчерашняя репетиция?» Поинтересовалась стоящая позади меня Тина. «Вас это не касается!» Угрюмо буркнул господин Берг. «Я еще никогда не видела нашего учителя таким неприветливым и мрачным». Милан наклонился ко мне и шепнул. наверняка поссорился с моим». «Впрочем, ты права, Тина. Частично это касается и вас». Неожиданно мягче сказал господин Берг. «Вчера я говорил с нашим спонсором. И представьте себе». «Скоро в нашем городе состоится музыкальный конкурс. Его организация будет на мне. И я, конечно, был бы только рад, если в нем примут участие как можно больше талантливых вокалистов. Но подробности я расскажу вам уже после нашего мюзикла. А сейчас давайте все таки начнем репетицию». «Мне уже совсем не хочется пить для господина Берга», — шепнула я Милану. «Он явно не на той стороне». «Но это будет слишком подозрительно», — так же тихо ответил он. Мы должны себя вести так, будто ничего не случилось. Солнышко светит, птички поют, бабочки летают. Я не успела ничего возразить, потому что господин Берг как раз вскинул обе руки и воскликнул. «Все встали, плечи назад, грудь колесом, начнем с распевки. И...» Репетиция потекла своим чередом. Музыка меня увлекала вне зависимости от того, как я настроена по отношению к господину Бергу. и смотреть на него мне совсем не обязательно, поскольку пела я, как обычно, с закрытыми глазами. Милан приехал в школу на велосипеде, и я нет. «Садись на багажник», — предложил он после репетиций. «Так мы быстрее доберемся до поем». Заметив мою нерешительность, он сказал, «Я езжу аккуратно и не съезжаю на проезжую часть», и улыбнулся. Я смело уселась на багажник и вцепилась в рюкзак Милана. Пока ехали, ни один из нас не проронил ни слова. Мне даже нравилось сидеть за Миланом, доверять ему. Милан миновал старые городские ворота и покатил вдоль набережной. Широкая река сейчас была спокойна, без волн. У скамейки Милан притормозил, и я спрыгнула с багажника. Пока он пристегивал велосипед к скамейке, я незаметно потёрла ягодицу. — В следующий раз положу на багажник подушку, — улыбнулся Милан. Я почувствовала, что краснею, но ответила, как ни в чем не бывало. «Да уж, пожалуйста!» Милан огляделся. «Можем превратиться вон там, за кустами. Только бегуна пропустим!» Мы направились к кустарнику у самого берега, и там еще раз хорошенько огляделись. Милан пригнулся, засунул свой рюкзак в кусты и пробрался туда сам. Я последовала его примеру, и, несмотря на объемный школьный рюкзак, мы смогли уместиться в густой зелени этой своеобразной лощины. «Со стороны, наверное, мы выглядим очень странно», — хихикнул Милан, но потом посерьёзнел и вытащил из-под черной толстовки медальон. «У тебя перья с собой?» Я выудила из рюкзака небольшой кошелек на шнурке в форме кошачьей головы, который был у меня еще со времен детского сада. И я до сих пор не понимала, почему мама так не хотела его выбрасывать, ведь я им давно уже не пользовалась. На сегодня утром, когда я по всей квартире искала, куда бы положить перышки. Я, увидев его, очень обрадовалась. Он был легким по весу и небольшим по размеру. А длина шнурка позволяла носить его на шее. Положив в него перья, я повесила кошелек на шею, и он оказался в нескольких сантиметрах под медальоном. Готово? спросил Милан с улыбкой, глядя на кошелек. Сложно, конечно, не улыбнуться при виде кошачьей головы в блестках. Я не стала на этом зацикливаться и просто ответила. Готово. Мы одновременно открыли свои медальоны. Все зашумело, завертелось, и в тесном укрытии по лицу и рукам начали хлестать ветки куста. Мы не учли, что во время трансформации аваностам требуется больше места. «Ай!» — вырвалось у меня, но все это быстро закончилось. «Полетишь первым?» — спросила я. Темный аваност кивнул, выбираясь из густого кустарника к берегу. Я двинулась за ним, держась так близко, что чуть не наступала ему на красный кончик хвоста. Наконец, мы оказались у слегка поблескивающей, плещущейся воды. «Надеюсь, взлететь с первой же попытки», — пробормотала я. «Иначе плюхнуть животом прямо в холодную воду. От одной только мысли об этом меня бросило в дрожь». «Оттолкнись посильнее и сразу начинай работать крыльями», — посоветовал Милан, уже расправив крылья и энергично ими захлопав. С восхищением смотрела я вслед крупной черной птицы, которая элегантно поднималась все выше и выше. «Но почему у него всегда все так просто?» Подумала я и закрыла глаза. «Ладно. Три, два, один...» «Понеслась!» Я силой оттолкнулась от земли своими тонкими ногами и одновременно раскрыла крылья. Их кончики слегка коснулись воды, но я быстро набирала высоту. Когда я снова открыла глаза, подо мной блестела темная река. Это было так красиво и так захватывающе. Просто словами не описать это счастье. Свобода, свобода! Мы с Миланом довольно быстро пересекли реку и достигли поймы. Она состояла из нескольких рукавов, змеящихся по всему пойменному лесу, С высоты густая зелень вдоль воды казалась джунглями. «Что это там?» — крикнула я своему направляющему, заметив среди зелени ярко-оранжевое пятно. Милан меня не услышал, так как улетел уже очень далеко вперед. Но я и без него поняла, что это экскаватор. «Они собираются копать здесь. В сердце природы!» Я сильнее захлопала крыльями и закричала. «Эй, Милан, подожди!» Он, похоже, наконец-то меня услышал, потому что стал кружить над верхушками деревьев, пока я с ним не поравнялась. «Экскаватор внизу видел?» запахавшись, спросила я его. «Это твой дядя пригнал его сюда?» «Где?» — удивился Милан. Пришлось вернуться к тому месту, откуда я заметила строительную машину. Поскольку сейчас мы летели немного ниже, я разглядела и металлические прутья, и еще кое-какие материалы. «Точно!» — воскликнул Милан. «Экскаватор дяди Ксавера. Вон там крупная надпись «Штайнбау». Еще в воздухе, пока мы кружили над местом будущих раскопок, я рассказала Милану, что фирма собирается копать гравий вместе месте гнездования зимородков. «Да, я спрошу об этом дядю Ксавера», — пообещал Милан. «Я об этих его планах первый раз слышу». «Меня это почему-то не удивило». О чем вообще Ксаверберкут рассказывал своему внучатому племяннику? Но я промолчала. Ведь у нас было важное дело. А если настроение такое паршивое, все может пойти не так. Давай теперь к острову. Милан полностью разделял мою позицию. Перед тем, как ты меня окликнула, я заметил верхушку лесного бука. Отсюда совсем недалеко. Удивительно все таки как быстро можно перемещаться, когда есть пара больших мощных крыльев. Верхушка красного дерева становилась все ближе, и вскоре я уже могла разглядеть отдельные красно-фиолетовые листики бука. Милан обогнал меня при заходе на посадку, элегантно облетев красное дерево. Под нами располагался остров почти идеальной овальной формы. Сверху казалось, что на острове, кроме красного бука, ничего больше нет, потому что за пышной кроной дерева были видны лишь узенькие полоски берега по бокам. А потом Милан стремительно спикировал вниз, исчезнув из моего поля зрения. А я суетилась около воды, не понимая, как маневрировать между раскидистыми буковыми ветвями. «К валунам лети!» — услышала я крик Милана и, увидев справа серые камни, метнулась туда. А! пронзительно вскрикнула я и шлепнулась на землю перед первым валуном. Я с трудом поднялась на ноги и отряхнулась. Медальон и кошелёк с перьями, к счастью, по-прежнему, висели у меня на шее. Рядом зашумело, и надо мной уже в человеческом обличье склонился Милан и закрыл мой кулон. «Ой!» Вырвалось у меня, но голова уже не кружилась. Приняв человеческое обличье, я посмотрела на Милана. «Вообще-то я сама могу превращаться». «Я знаю», — кивнул он. «Просто хотел помочь». и он снял прилипшие к кошельку листики. «Вот», — сказал он, улыбнувшись, — «я могу быть милым». Я быстро отвернулась, чувствуя, что краснею, и огляделась. «Здесь так красиво», — сказала я. Огромное дерево своими ветвями образовало над островом плотную крышу. Поскольку первые толстые ветки начались высоко над нашими головами, мы могли стоять под ними в полный рост. «Как под зонтиком», — заметила я. Вряд ли дождь сможет пробиться сквозь такую густую крону. «Самое главное, пока мы под этим деревом, ни одно крылатое существо не увидит нас с воздуха», объявил стоящий за моей спиной Милан. Всего в десяти шагах от толстого ствола бока лежали, образуя круг, три валуна в человеческий рост и несколько камней поменьше. У самого большого валуна я присела на корточки и провела рукой по его трещинам и ямкам. За невысоким кустом я нашла то, что искала. «Тут маленькая пещерка, не больше обувной коробки!» — крикнула я Милану, который как раз обходил вокруг красного бука. «Идеальный тайник!» — согласился он, оглядев пещерку. «Здесь еще и сухо, а значит, с перьями ничего не случится!» Мы еще раз полюбовались волшебными перьями и осторожно погладили их синие, черные и белые полоски. «Такое чудо!» — выдохнула я, прежде чем закрыть шкатулку, Убрать ее назад в кошелек и застегнуть молнию. Затолкав кошелек поглубже в пещерку, Милан принес еще несколько камней среднего размера и закрыл ими отверстие. Остальное скроет кустарник, сказал он очень довольный. Мы специально отошли к камням и попытались оттуда высмотреть наш тайник. Не получилось. А что ты сказал своему двоюродному дедушке о волшебных перьях? спросила я. Ну, то есть, он же поручил тебе их выкрасть? «Значит, рассчитывал, что ты их ему передашь?» Милан ухмыльнулся. «У папы огромная коллекция перьев, и перо сойки среди прочих там тоже есть. Я спрятал его в маленькую коробочку и отдал дяде Ксаверу». Я с восхищением посмотрела на Милана. «Будем надеяться, что Ксавер не захочет проверить, действительно ли это перо волшебное». Милан пожал плечами. «Тогда скажу, что знать ничего не знаю, и был уверен, что сделал все правильно». Он помрачнел и вздохнул. Как я мог не замечать, что мой дядя такой мерзавец? — По отношению к тебе он совсем не мерзавец. Думаю, он тебя очень любит, и Карбина тоже. Милан кивнул. — Это да. Дядя Ксавер еще никогда меня не ругал. — Потому что ты его семья, — сказала я. Без тебя и твоих родителей он наверняка был бы очень одинок. Милан спрыгнул с камня, раскинул руки в стороны, покружился на месте и заявил. «Да какая разница? У нас теперь есть тайник и место, где можно тайком собираться. Лебединый остров». Я тоже вскочила. Ура! Здесь будет место встречи юной группы сопротивления!» Мы оба засмеялись. «Юху!» — крикнул Милан, и у него заблестели глаза. «Тогда надо придумать нам название. У каждой группы или банды есть название». Повисла напряженная тишина. Мы подбирали название новому движению. «Аваности!» — наконец предложила я. «Круто!» — согласился Милан. Мы дали друг другу пять. «А девиз будет такой. Поодиночке мы низко летаем. Вместе же небо легко покоряем!» Торжественно провозгласил Милан. По спине у меня пробежала дрожь, сказано красиво. Остаток дня я вспоминала радость, охватившую меня на тайном острове. А когда после ужина ко мне в окно постучался Робин, и сразу после моего превращения в воронста сообщил, что Аурелия помахала ему из окна своей палаты, счастью моему просто не было предела.